На Завете было так холодно. «Я никогда не слышала о Лок-3». «Да там особо и не о чем слышать», — вздохнул Септимус, после чего погрузился в задумчивое молчание. «Я видела только небольшую часть галактики», — призналась девушка. «Сайн вел разведывательные работы всего в нескольких секторах, чтобы сэкономить на перелетах. И еще я...» «Что?» «Моя семья...» «Дом Мерволеон принадлежит к низшей категории нависнобилите. Я думаю, Сайен не решался доверить мне слишком дальние перелеты. Он опасался, что его навигатор — полная бездарь». Септимус кивнул с понимающим видом, что Эври совсем не понравилось. Девушка ожидала, что раб хоть как-то отреагирует на ее признание, но вместо этого он просто вернулся к предыдущей теме. Лок 3 находится очень далеко, в окрестностях Легиона, обозначенного в имперских записях как Сектор Скарус. Полгалактики отсюда? Верно. Я там родился. Это не совсем мир кузня, но близко к тому. Планета была покрыта мануфакториями, а я работал пилотом грузового транспорта. По контракту перевозил грузы между орбитальными доками и мануфакториями. Это хорошая работа? «Нет, это была скука смертная. Вот что я пытаюсь тебе сказать. Да, я считаюсь еретиком, потому что сражаюсь не на той стороне. Да, я поклялся в верности предателям, которые развязали войну против священного трона Терры. И да, на этом корабле есть тьма, жаждущая нашей крови. Но я вижу вещи в их истинном свете. То, что есть у меня сейчас, лучше смерти». И когда ты понимаешь, как справляться со здешним мраком, это становится почти безопасным. Это почти как настоящая жизнь. Раньше каждый день повторялось одно и то же. Я был еще одним крошечным винтиком в бесконечной унылой машине бытия. Но теперь... Теперь все по-другому. Каждая неделя приносит что-то новое, что-то невероятное, что-то, от чего дух захватывает. «Хотя должен признать, редко что-то хорошее». Девушка посмотрела в лицо Септимусу. «Бог император, он говорил, серьезно!» «Ты это серьезно!» — констатировала она, не зная, что тут еще можно сказать. «Да, как механик и пилот я пользуюсь довольно большой свободой в пределах корабля. Меня ценят». «Ценный раб!» Сощурившись, Септимус окинул ее взглядом. Я пытаюсь сохранить тебе жизнь. Если ты не сумеешь приспособиться, то умрешь. Все очень просто». После долгого молчания Эвредика спросила. «Ты счастлив?» «Полагаю, ты считаешь, что очень ловко меня поддела Септимус обвел рукой ангар. «Разумеется, я не счастлив. Я раб полубогов-ередиков, и я живу на судне, затронутом невообразимой тьмой». «Смертный экипаж существует в постоянном страхе. Люди боятся того, что бродит по темным коридорам, и это не всегда Астартес». Сказав это, Септимус хмыкнул, но смешок прозвучал безрадостно и глухо. Череполики шлем в руках слуги скалился на них обоих. «Так как же они забрали тебя?» — спросила Эвредика. Септимус не отрывал глаз от шлема. «Они напали на Лок-3». «Сначала меня взяли служить пилотом и гип... гипна загипнотизировали?» «Загипнотизировали, да». Септимус несколько раз повторил слово, будто пробуя его на вкус. «Не уверен, забыл ли я это выражение или вообще не знал. Как я уже говорил, готик никогда не был моим родным языком, но процесс был мучительным». Они используют ментальные техники и гипнотические программы, внедряющие информацию прямо в сознание. Так я научился пилотировать громовой ястреб. Хотя даже теперь, десять лет спустя, не могу равняться мастерством с настоящим пилотом Астартес». Девушка снова внимательно оглядела ангар, пытаясь представить, каким он был раньше. Центр кипящей активности с торопливо снующими членами экипажа, с сервиторами и загрузчиками боеприпасов, грохочущими по размеченному рунами полу, с турбин, готовящихся к старту кораблей. Наверное, впечатляющее было зрелище, и, как не боялась Эвредика себе в этом признаться, очень похожее на то, о чем она мечтала, вести корабли о Астартес к далеким звездам. «Теперь он заставляет тебя чинить свою броню», — заметила навигатор, вновь обернувшись к Септимусу. «Это как понижение в должности?» «Технические повышение Механики — самые уважаемые слуги Легиона». Девушка расхохоталась, и ее смех, чуждый этому месту, эхом раскатился по ангару. «Что смешного я сказал?» «Не похоже, чтобы ты купался в почестях». «Ты так говоришь лишь потому», — улыбнулся он, — «что не все пока видела, Октавия». «Почему ты назвал меня Октавией?» «Потому что я седьмой на службе хозяина, а ты восьмая». «Не думаю». «Но бунтарский дух тебя уже покидает. Я слышу по голосу». «Тебе только кажется». «Очень жаль», — Септимус встал, сжимая в руках поврежденный шлем. «Потому что, если так, ты очень скоро умрёшь». В то время как Талос спорил с Возвышенным, а Септимус беседовал с Эвридикой, последний этап орбитальной войны приближался к неминуемой развязке. Боевой флот скопления Крит был уничтожен. Те немногочисленные суда, которые сумели скрыться в Варпе впредь, не будут упоминаться в этом повествовании хотя большинство из них отличилось в других сражениях и в составе других флотилий. Магистру войны следовало закрепиться на новых позициях. Силы хаоса положили конец присутствию имперского военно-космического флота в регионе, и теперь его корабли расположились у самой границы атмосферы тюремной планеты Солос. На бортах разношерстной флотилии красовались тысячи эмблем. Семь судов Черного Легиона, значительная часть их мощного космофлота, несли око Хоруса с вертикальным зрачком, а клыкастый череп Повелителей Ночи виднелся и на Завете Крови, и на его гораздо более представительной Сестрице, боевой барже Охотничье Предчувствие части с эскадры составляли транспортные корабли, везущие легионы проклятых и обреченных. Имперских гвардейцев и солдат из сил планетарной обороны, которые во время последних кампаний предали императора и поклялись в верности магистру войны. В общем и целом магистр войны явился в скопление Крит с двумя лишними тысячами Астартес и более чем миллионом солдат смертных. Почетное место в Армаде занимали огромные корабли Легиона Инеистых, некогда принадлежавшего механику с Марса. Полный Легион Титанов, готовый по первому зову Магистра Войны вступить в бой, насчитывал почти дюжину богоподобных машин разных классов. Столь мощный флот Хаоса прежде собирался разве что для священных войн Магистра Войны с Имперскими Мирами – Весть о нашествии быстро раскатилась по ближайшим планетам вместе с боязливыми пересудами о новом черном крестовом походе Разорителя. С падением Солос и гибелью имперского космофлота война за скопление Крит только началась. Сканеры дальнего действия сулили плохие новости, которые тревожили даже капитанов этой смертоносной армады. Мир кузня, Крит Прайм, был по-прежнему окружен плотным кольцом кораблей, подчинявшихся Адептус Механикус. Те упорно отказывались отвечать на запросы боевого флота Крита о помощи. Любопытно, что корабль странствующих десантников «Раскол» отступил к Криту Прайм и присоединился к Механикус, вместо того, чтобы сражаться и погибнуть с имперским космофлотом. Время было важнейшим фактором, и каждый офицер в армаде магистра войны понимал это. Империум человечества ответит на агрессию с не меньшей яростью, Едва успели прозвучать первые астропатические призывы о помощи, как флотские эскадры, имперская гвардия и силы Астартес выступили в путь для поддержки осажденного боевого флота Крита. Завет крови приблизился к родичу, могучей боевой барже охотничьи предчувствия. Огромный корабль был одним из флагманов Легиона, до того как века рассеяли повелителей ночи по галактике, У тех, кто долгие годы был лишен возможности взглянуть на образчик прежней силы Легиона, вид баржи вызывал благоговейный трепет. Даже возвышенного, хоть он никогда не признался бы в этом, тронуло грандиозное зрелище. Царственный корабль, темно-синее копье, окованное золотом и бронзой. Астартес-мутант вожделел его. Он жаждал командовать этим судном, и все находившиеся на мостике отчетливо видели горящую в обсидиановых глазах возвышенного жажду. Необходимость уничтожить боевой флот Крита была не единственной причиной, побудившей магистра войны начать вторжение с Солос. Сохранить жизнь тем, кто населял планету внизу, было ничуть не менее важно, чем истребить ее защитников на орбите. Если бы лорд-адмирал Валиан арвентур получше узнал архиврага, Вместо того, чтобы посвятить большую часть карьеры преследованию эльдарских рейдеров, он, возможно, направил бы орудие своего возлюбленного меча против Солос. Стерев в порошок населенные центры тюремного мира, он лишил бы магистра войны главного трофея, что в конечном счете намного больше помогло бы скоплению Крит. Но, конечно, адмирал этого не сделал. Адмирал умер с мечом в сердце и бессвязными проклятиями своему убийце на губах. Флот Хаоса повис над миром, где обитало около миллиона узников, насильников, убийц, еретиков, воров, мутантов и преступников других мастей. Все они содержались в жутких условиях, отвергнутые ненавидящим их и ненавистным им империумом. В течение следующего часа, пока остовы кораблей Критского боевого флота еще догорали на орбите, транспортники магистра войны приступили к высадке. На поверхности планеты сотни тысяч будущих солдат-разорителя приникли к окошкам своих камер. Они смотрели ввысь, в горящие небеса, откуда к ним снисходило избавление и свобода. Глава седьмая. На поверхности Солос. Талос, пророк повелителей ночи, приведите его ко мне. Абаддон-разоритель. Командир Черного Легиона, Магистр Войны Хаоса. Талос и Ксарл скрестили клинки. Зал для тренировочных поединков, как и почти все на Завете, превратился в тень былого. В центре ступенчатого помещения, напоминавшего гладиаторскую арену, бились только двое Астартес. Деактивированный силовой клинок Талоса против выключенного цепного меча Ксарла. Из уважения к машинным духам оружия боевые братья использовали в поединке собственные мечи вместо тренировочных, но включать их не стали. У Ксарла был цепной меч, стандартной модели, принятой на вооружение Астартес. Невероятно жесткий и прочный, ощерившийся зубьями, заточенными до мономолекулярной остроты. Но Аурум, меч павшего капитана Кровавых Ангелов, обладал неимоверной мощью. Даже обычный силовой клинок легко расправился бы с заслуженным, но ничем не примечательным палачом Ксарла, а Аурум был скорее могучим артефактом, чем оружием. Поэтому дуэлянты сражались без потрескивающего голубого пламени силового меча и визга цепного лезвия. В каком-то смысле это не шло им на пользу. Их движения отдавали заученностью тренировочного поединка, а не истинной боевой яростью, Относительная тишина учебных дуэлей всегда раздражала Талоса. Не чувствуя удовлетворения от схватки, в такие моменты пророк часто задумывался о том, что генетически запрограммирован и выращен для боя. Он был больше оружием, чем человеком. И очевиднее всего это становилось в те минуты, когда что-то его тревожило. По меркам смертных их поединок сочли бы схваткой богов. Клинки рассекали воздух так быстро, что человеческий глаз не смог бы за ними уследить. Удар следовал за ударом в вихре неумолимой силы и скорости. Но если бы за боем наблюдали Астартес, они увидели бы все намного яснее. Оба воина были рассеяны. Их мысли блуждали где-то, и это ощущалось в каждой секундной заминке и неуверенном взгляде. Стены арены вокруг них прорезала множество переходов высотой в человеческий рост. Когда-то здесь размещалась небольшая армия сервиторов, предназначенных для учебных боев и обреченных погибнуть под клинками Астартес, приходивших сюда, чтобы отточить боевые навыки. Эти дни давно канули в прошлое. Коридоры, по которым сервиторы выкатывались из мастерских и хранилищ под ареной, были черны и безмолвны. Еще одно напоминание о безвозвратном минувшем. Откинувшись назад, чтобы отразить режущий удар по горлу, Талос почувствовал нарастающую злость. Меланхолия не входила в число его привычек, тоска была чужда его образу мыслей, однако в последнее время прочно обосновалась в душе, словно ей там самое место. Это злило Талоса, как брешь в защите или рана, которая никак не зарастет. Ксарл почувствовал досаду в движениях брата, и когда мечи вновь сошлись, наклонился ближе. Лица двоих Астартес и без того похожих, благодаря генетическим манипуляциям, переплавившим их тела, пылали одинаковым гневом. Взгляды черных глаз, переполненных горечью, скрестились так же, как клинки в руках. «Ты теряешь хладнокровие!» — рявкнул Ксарл. «Меня бесит то, что я должен давать тебе поблажку из-за ноги!» — прорычал в ответ Талос, чуть заметно кивнув в сторону заживающей ноги Ксарла. В ответ Ксарл со смехом отшвырнул брата назад. Он увел свой клинок в сторону с грацией, удивительной для того, кто привык в поединках полагаться на чистую ярость. «Покажи все, на что ты способен!» предложил Ксарл с улыбкой, неразличимой во тьме. Как и во всех помещениях Завета, предназначенных лишь для Астартес, в тренировочных залах царил непроглядный мрак. Для черных глаз уроженцев Нострамо это не было помехой, Но в прежние дни боевым сервиторам требовались приборы ночного видения и усилители ауры, чтобы лучше различать движение. Талос снова атаковал. Держа меч двуручным хватом, воин провел безупречную серию ударов слева, вынуждая Ксарла все больше переносить вес тела на правую ногу. Он слышал, как брат скрипит зубами от боли, отражая выпады. «Продолжай в том же духе!» — выдохнул Ксарл. Он даже не запыхался, несмотря на то, что бойцы сражались в таком нечеловеческом темпе уже почти час. «Мне еще надо привыкнуть к тому, чтобы снова опираться на эту ногу». Но вместо того, чтобы развивать атаку, Талас остановился. «Подожди», — сказал он, подняв руку. «Что? В чем дело?» — спросил Ксарл, опуская палача. Он оглядел безмолвную и темную арену, но не увидел ничего, кроме пустых рядов зрительских сидений, не услышал ничего, кроме смутного гула орбитальных двигателей и не ощутил ничего, кроме запаха их собственного пота и чуть заметной вони машинного масла, застоявшейся здесь за прошедшие века. «Никого поблизости я не чую!» «Я видел, как Узас убил Сайриона». Без всяких предисловий брякнул Талос. Ксарл расхохотался. Ага! Отличная шутка! Так мы будем драться или нет?» Не получив ответа, Ксарл пристально всмотрелся в лицо брату и спросил с нехарактерной для него заботливостью. «Твоя голова еще не зажила. Я думал, ты уже в порядке». «Я не шучу». Ксарл, видевший во мраке с легкостью уроженца бессолнечной планеты, наконец-то заметил, что в черных глазах брата нет и тени улыбки. «Ты говоришь о своем видении?» «Да, ты же знаешь». «Ты ошибся, Талос». Ксарл сплюнул на палубу. «Сайрион вполне заслуживает ненависти. На нем клейма негде ставить. Но даже такой бешеный недоумок, как Узас, никогда не убьет его». «Саэрион верен ночному призраку», — ответил Талос. Ксарл фыркнул. «Мы это уже обсуждали. Он Астартес, познавший страх. Хуже и быть не может». «Он понимает, что такое страх». «И все еще слышит демона, прикарманившего душу возвышенного». Талос красноречиво промолчал. «Вот именно», — подытожил Ксарл. «Он способен чувствовать страх. Это неестественно». «Это извращение!» «Да, он способен чувствовать чужой страх, но сам он не боится!» Ксарл покосился на свой цепной меч, дезактивированный и безмолвный. «Это все слова. Сайриан осквернен губительными силами точно так же, как Узас. Но они все еще наши братья, и я доверяю им. Пока что!» «Ты доверяешь Узасу?» — удивился Телос. «Мы первый коготь», — ответил Ксарл так, словно это все объясняло. «По крайней мере, порча Узаса видна с первого взгляда. Сайрион намного опасней, брат». «Я много раз говорил об этом с Сайрионом», — предостерегающе заметил Талос. «И повторяю, ты не прав». «Посмотрим. Расскажи мне об этом видении». Талос снова представил Узаса, как тот с топором в руке пробирается по обломкам разрушенного здания и бросается к распростёртому на земле Сайриону. Он пересказал все это Ксарлу так точно, как только возможно, стараясь ничего не упустить. Он говорил о трубящих в небе горных титанов, о запыленной серой кладке рухнувших домов, о магматически красных пятнах ожогов, там, где камни расплавил пушечный огонь богоподобных машин, Он описал, как лезвие топора опустилось, вонзившись в шейное сочленение доспеха Сайриона, и как секунды позже хлынула кровь. «Это похоже на Узаса», — помолчав, согласился Ксарл. «Жестокое убийство беззащитной жертвы. Я уже не уверен, что это только твоя дурацкая шутка». «Он презирает Сайриона», — подчеркнул Талос. Пророк отошел к той части арены, где к металлической стене были прислонены ножны Аурума. «Но я ошибался и прежде», — бросил он через плечо. Ксарл снова покачал головой. Боевой брат выглядел задумчивым, чего Талос никогда не наблюдал за ним прежде, и эта перемена тревожила своей новизной. Впервые Талос осознал, что Ксарл вполне мог входить в число тех, кто искренне верил его пророческому дару или проклятию, Он казался почти обеспокоенным. «Когда?» — спросил Ксарл. «Ты ошибался всего пару раз за много лет». «Нет, брат, это попахивает неприятной правдой». Талос ничего не ответил. Ксарл преподнес ему сюрприз, продолжив. «Мы все верим тебе. Ты мне не нравишься, брат. Ты знаешь это. С тобой непросто». Ты всегда стопроцентно убежден в своей правоте и порой рискуешь так же глупо, как возвышенный. Ты с чего-то решил, что возглавляешь первый коготь, хотя никто тебя командиром не назначал. Ты был всего лишь апатыкарием, а теперь ведешь себя так, будто ты наш сержант. Ложный трон, ты ведешь себя так, будто ты капитан десятой роты. У меня сотня причин не любить тебя, и все они вполне веские. Но я доверяю тебе, Талос. «Приятно слышать». — сказал Талос, вкладывая меч в ножны и снова выпрямляясь во весь рост. «Когда ты в последний раз ошибался?» — настаивал Ксарл. «Говори, не стесняйся. Когда в последний раз твои пророчества не сбылись?» «Давным-давно», — признал Талос. «Может, семьдесят лет назад. На Гашек, планете, где не прекращался дождь, Мне привиделась битва против имперских кулаков, но в результате планету никто не защищал. Ксарл в раздумье почесал щеку. «Семьдесят лет. Ты не ошибался почти целый век. Но если Сайрион погибнет, и если ты прав насчет его незапятнанности, мы сможем использовать его прогеноидные железы и вырастить нового Астартес. Так что Легион ничего не теряет». Талос начал подумывать о том, чтобы снова обнажить меч. «То же самое можно сказать о смерти любого из нас!» Ксарл заломил бровь. «Ты бы стал извлекать Геносеме Узаса!» «Ладно, очков в твою пользу!» Так и было. Талос скорее сжег бы такой биологический материал дотла, чем имплантировал потенциальному повелителю ночи. Ксарл кивнул, явно размышляя о чем-то другом, в то время как Талос продолжил. «Если это случится, я прикончу Узаса!» Пророк даже не был уверен, слышал ли его брат. «Я подумаю об этом», — сказал Ксарл. Не добавив ни слова, он сошел с арены, направляясь в окутанные тьмой глубины корабля. После неловкой минуты братской искренности это было намного больше похоже на того Ксарла, к которому привык Талас, молчаливо уходящего прочь, державшего свои мысли при себе. Талосу одновременно хотелось последовать за Ксарлом и найти Сайриона, но секундой позже выбор сделали за него. Послышались гулкие шаги, и еще одна фигура возникла в первом ряду зрительских сидений. На воине была украшенная зигзагами молнией броня, слишком громоздкая даже по меркам Астартес. «Пророк!» — провозгласил чемпион малик из Чернецов. «Да, брат». «Тебя хотят видеть!» «Хорошо!» Талос не сдвинулся с места. «Передай возвышенному, что я погружен в медитацию и буду у него через три часа!» Из шлема Малика, формой напоминающего песью голову, раздался громоподобный звук. Так рычит сходящая с горного склона лавина. Вероятно, это был смешок. «Нет, пророк!» «Тебя требует к себе Невозвышенный!» «Кто тогда?» — спросил талас поглаживая рукоять вложенного в ножны Аурума. «Никто не вправе требовать моего присутствия, малик Я не раб!» «В самом деле, никто. А если присутствие ясновидца Повелителей Ночи требует сам Абаддон из Черного Легиона?» Талос сглотнул. Он не был ни испуган, ни встревожен, однако немедленно насторожился. Это все меняло. «Магистр войны желает говорить со мной», — медленно произнес он, словно проверяя, правильно ли расслышал. «Желает. Ты должен быть готов через час вместе с первым когтем. Двое чернецов будут сопровождать тебя». «Мне не нужен почетный эскорт. Я пойду один». «Талос!» — прорычал малик Талос все еще не сводил с него глаз. До сих пор ни один из чернецов не называл пророка по имени, и это обращение заставило его ощутить всю серьезность момента. «Я слушаю, малик «Сейчас не время действовать в одиночку, брат. Возьми с собой первый коготь». «И не спорь, когда мы с Городоном присоединимся к вам. Это такая же демонстрация силы, как и тактика возвышенного во время орбитальной войны!» Молчание затянулось на несколько секунд, но в конце концов Талос кивнул. «Где состоится встреча?» Малек вскинул громадный кулак. Терминаторская броня лязгнула, сервомоторы сустава взревели в ответ на движение. Из латной рукавицы над костяшками пальцев выскользнули четыре клинка, каждой длиной с предплечья смертного. По беззвучной команде когти молнии ожили и, оправдывая свое имя, окутались потрескивающим силовым полем. Резкий мерцающий свет разогнал мрак арены. «На солос!» — ответил малик «Магистр войны шагает по земле последнего из покоренных им миров» и мы должны встретиться с ним там. «Черный легион», — произнес Талос спустя пару мгновений, и на губах его промелькнула кривая усмешка. «Сыны Хоруса, за которыми числится не меньше предательств, чем за их павшим отцом». «Да, черный легион». Когти малика втянулись обратно в перчатку и замерли в ножных до следующей активации. Поэтому мы пойдем, облаченными во тьму. На поверхности Солос запыленные краснобурые струпья старых ран перемежались с участками горелой плоти. Этот мир был безобразен во всех отношениях, вплоть до вкуса воздуха. В течение столетий в южном полушарии планеты не прекращались извержения вулканов, Тысячи огнедышащих гор выдыхали пламя, отравляя атмосферу пеплом. Шпили тюремных колоний радовали глаз не больше, чем все остальные детали пейзажа. Башни из красного камня, ребристые и грубые, сломанными клинками торчавшие из естественных горных образований. Готическая архитектура, излюбленная во многих имперских мирах, присутствовала и здесь, но в самой примитивной и безыскусной форме. Кто бы ни проектировал тюремные башни Солос, если вообще можно говорить о каком-то проекте, он отлично представлял, что этот мир станет домом для отверженных, которых Империум отказывался считать своими гражданами. Его предубеждение против узников, обреченных явиться на Солос и гнить под ее унылыми небесами, сквозило в уродливых сооружениях. Громовой ястреб повелителей ночи, опаленный, прочертил безжизненное небо планеты. Пилот перевел двигатели из орбитального в атмосферный режим. «На подходе!» — предупредил Септимус, медленно опуская один из семи рычагов, регулировавших тягу. Сидя в скрипящем пилотском кресле, явно рассчитанном на более крупную фигуру, он щелкал множеством переключателей и следил за зеленым гололитическим дисплеем. Дисплей показывал ландшафт внизу, и картинка обновлялась каждые несколько секунд по показаниям «Ауспика». Высота и скорость медленно снижались. Септимус заговорил, не сводя глаз с экрана в консоли. «Тюремный шпиль Дельта-2 — это громовой ястреб Восьмого Легиона, опаленный. Мы заходим с юга, отвечайте». Ответом на его запрос была тишина. «Что теперь?» — спросил он через плечо. Талос, в доспехах и при оружии стоявший позади пилотского трона, покачал головой. «Можешь не повторять вызов». «Черный Легион не славится своей способностью восстанавливать инфраструктуру в захваченных мирах». Саэрион, занятый последней проверкой Болтера, немедленно вклинился в разговор. «А мы?» Талос не обернулся к брату. Все бойцы первого когтя выстроились в просторной кабине за тронами первого и второго пилота, занятыми сейчас Септимусом и Эвредикой. Талос всматривался в тонкую красноватую дымку, рвущуюся при соприкосновении с лобовым иллюминатором рубки. Они приближались к цели. «Мы не завоевываем миры», — ответил Талос. «У нас другие способы воздействия и конечные цели». Септимус ждал, не вмешиваясь в спор. Убедившись, что все сказано, он сообщил. «Пять минут, господин. Я посажу катер на верхней площадке башни». «Ты стал летать лучше, раб!» Ксарл выступил вперед, положив руку в бронированные перчатки на спинку пилотского кресла. Ничего ободряющего в этом жесте не было. Септимус видел их отражение в обзорном экране. Все Астартес стояли без шлемов. Талос, красивый и строгий, Сайрион, с усталой полуулыбкой на лице... Ксарл, озлобленный и насмешливый, и Уза, с мертвыми глазами, уставившиеся в пустоту и облизывающие клыки. И Эвредика. Ее отражение он заметил последним, потому что не успел еще привыкнуть к присутствию девушки. Их взгляды в зазеркалье лобового стекла встретились. Эвредика смотрела бесстрастно. Ее выражение могло означать что угодно. Растрепанные каштановые волосы обрамляли лицо девушки непослушными локонами. Железный обруч все еще скрывал око навигатора. Септимус часто ловил себя на том, что ему хотелось бы узнать, как выглядит третий глаз. На Эвредике была поношенная темно-синяя куртка и брюки, как и на других слугах легиона, хотя запихнуть ее в мешковатую униформу стоило немалого труда. Она снизошла к уговорам Септимуса лишь когда раб заявил, что от нее чудовищно воняет, ведь пленница не меняла одежду уже несколько недель с тех пор, как попала в плен. Ее еще не успели заклеимить Татуировка, скрытая рубашкой, занимавшая обе его лопатки, зачесалась, словно откликаясь на последнюю мысль. Крылатый череп, вытатуированный черными чернилами, смешанными с кровью Астартес. Если Эвредика поклянется в верности хозяевам, и если выживет, ее тоже скоро пометят. Тонкая дымка впереди них раздалась, и за ней показалась зубчатая цепь гор, увенчанная высокой башней по всей видимости, их пунктом назначения. Талос и остальные надвинули шлемы. Септимус легко различал их, так же, как и лица их хозяев. Шлем Сайриона был древней других масок смерти. Модель Марк 2 с узкими глазными щелями, стилизованная под рыцарское забрало. Сайрион не увешивал себя трофеями, зато его доспехи украшали детально выполненные зигзаги бело- белоголубых молний. Двойные молнии бежали от уголков рубиновых глазных линз, как ветвящиеся следы слез. Шлем Ксарла, напротив, был самым новым. От модели Марк 7, добытый в недавнем бою с темными ангелами. Воин приказал одному из немногих оставшихся оружейников переделать шлем, и теперь поверх забрала появился нарисованный вручную череп демона. Ксарл демонстрировал трофеи с гордостью и знанием дела. Его доспехи были обмотаны цепями с черепами людей и ксеносов, а свитки с описаниями прошлых деяний обвивали наплечники. Узас носил зловещий шлем модели Марк 3 с грубо разрисованным наличником. На темно-синем фоне четко выделялся кровавый отпечаток распластанной пятерни. Узас сделал его сам, обмакнув руку в кровь и прижав к лицевой пластине шлема. Далласу принадлежал шлем модели Марк 5 усеянный заклепками и недавно искусно отреставрированный Септимусом. На нем изображен был череп, цвета побелевшие от времени кости, а посреди лба чернела нострамская руна. Когда Септимус чинил шлем в одной из мастерских завета, Эвредика спросила, что обозначает символ. «Это вроде облаченных во тьму», — ответил он, обновляя рисунок благоговейно и в то же время с привычной легкостью. Не переводится точно на низкий готик. Мне уже надоело это слышать. Но это правда. Но страма был миром большой политики и сложно организованной преступности, проникшей во все слои общества. Тамошний язык произошел от высокого готика, но в устах безверных, бездоверчивых и безмирных людей за много поколений изменился почти до неузнаваемости. «Нет таких слов, бездоверчивый и безмирный!» Эври невольно улыбнулась, продолжая наблюдать за работой оружейника. Она начала привыкать к его неловким ошибкам при попытках говорить на всеобщем. «Суть в том», — сказал Септимус, обводя желтовато-белой краской левую глазную линзу, — «что по меркам готика настрамский очень возвышенный и поэтичный язык». «Бандитам нравится мнить себя светочами культуры». Бросила девушка с презрительной гримасой. К ее удивлению, Септимус кивнул. «Судя по тому, что я знаю о настрамской истории...» «Да, я тоже пришел к такому заключению. Язык стал очень... не знаю, как сказать...» «Светистым?» Он пожал плечами. «Что-то вроде того». «Так что же означает этот символ?» это комбинация трех букв которые в свою очередь соответствуют трем словам чем сложнее символ тем большее число концепций и букв он включает зря я спросила ладно сказал он все еще не отрывая глаз от работы если перевести дословно это означает обрывающий жизни и собирающий сущности и как это будет по нострамски Септимус произнес три слова, и Эвредике понравилось их звучание. Плавная, изысканная и странно леденящая кровь. «Настрамский», — решила она, — «похож на шепот убийцы, склонившегося над постелью и приникшего к уху спящей жертвы». «А можно короче?» — попросила девушка, чувствуя, как при звуках голоса, выговаривающего слова мертвого языка, по коже бегут мурашки. «Дословно «Да, или нет, неважно». «Что это значит?» «Это значит... ловец душ», — ответил Септимус, поднимая шлем и изучая свою работу. «Остальные повелители ночи называют твоего хозяина так?» «Нет. Этим именем его нарек их отец-примарх, погибший мученической смертью. У его любимых сынов из восьмого легиона были... титулы или прозвище вроде этого... Для остальных он был апатекарием Талосом из Первого Когтя или Пророком Десятой Роты. Для Ночного Призрака, Повелителя Восьмого Легиона, он был Ловцом Душ. «Почему?» — спросила она. И Септимус рассказал ей. Громовой ястреб в облаке пара опустился на посадочную площадку. когти опоры лязгнули, принимая на себя вес катера. Из подрубки, взревев гидравликой, высунулся трап. Едва он грянулся о палубу, повелители ночи высадились, держа оружие наготове. готове. Талос с активированным аурумом и взведенной анафимой шагал впереди. Первый коготь шел следом, держа болтеры на изготовку. А за ними, подрев сервосуставов и грохот тяжелых ботинок, двигались облаченные в терминаторскую броню Малик и Городон. За несколько секунд до того, как опаленный совершил посадку, Септимус получил приказ оставаться на корабле. И хотя приказ не касался Эвридики, которую Повелители Ночи до сих пор по большей части игнорировали, девушка осталась с Септимусом. «Септимус!» — сказал Талос. «Если кто-то приблизится к громовому ястребу, дай один предупреждающий выстрел, а затем открывай огонь». Раб кивнул. «Опаленный» мог похвастаться внушительным вооружением. Штурмовые болтеры были установлены на крыльях и по бокам катера. Орудия обслуживали сервиторы, лишенные конечностей и подключенные непосредственно к артиллерийским консолям. Болтерами можно было управлять из главной консоли рубки, что оказалось очень кстати, учитывая сильный недобор сервиторов в десятой роте. Расчеты имелись лишь у половины орудий «Опаленного». Несколько ястребов на борту Завета остались вообще без сервиторов. а Астартес продвигались быстро, но осторожно. Палуба посадочной площадки была пуста. Над ней нависло звездное небо, по которому пробегали редкие бесцветные облака. На северной оконечности, обожженной корабельными выхлопами платформы, виднелась небольшая постройка с двойными дверями, ведущими внутрь башни. «Похоже на лифт!» — кивнул Ксарл на приземистое сооружение. — Похоже на ловушку, — проворчал Узас. Как по команде, двойные двери с механическим гудением разъехались в стороны. За ними обнаружилась освещенная кабина лифта и четыре застывшие в ней фигуры. — Я был прав, — заметил Ксарл. — Может, и я тоже, — упрямо буркнул Узас. — Тишина! — Рявкнул Талос в Вокс, и Малик из Чернецов эхом повторил его приказ. Талос хотел одернуть чемпиона, но формально у него самого было не больше прав командовать первым когтем, чем у Малика. К тому же Малик превосходил его рангом. Темные фигуры выступили из просторной кабины и шагнули на площадку. Их неуклюжая тяжелая поступь напоминала походку закованных в терминаторскую броню Чернецов. Первый коготь синхронно вскинул Болтеры. Каждый боец выбрал одну из четырех целей. малик и Городон подняли оружие ближнего боя, прикрывая отряд с флангов. «Юстерионцы», — предупредил малик Остальным было знакомо это слово. Элитное отделение терминаторов первые роты сынов Хоруса. «Возможно, уже нет», — ответил Талос, не опуская Болтера. «Нам неизвестно, сохранили ли они это имя». Времена меняются. Четверка красноглазых, закованных в черную броню терминаторов, приблизилась, держа повелителей ночи на прицеле. Двуствольные болтеры с латунными дулами и наручная, искусно изукрашенная автопушка с двумя стволами, каждый с копье длиной, все это неприветливо уставилось на гостей. Терминаторы повелителей ночи носили поверх доспехов темные плащи. Из загорбатых спин воинов Черного Легиона торчали шипастые пики для трофеев. В качестве экспонатов на них были нанизаны целые коллекции шлемов Астартес из разных имперских орденов. Талос узнал цвета багровых кулаков, гвардии ворона и нескольких орденов, с которыми прежде не встречался. Непостоянные имперские псы. Они плодились и множились, как паразиты. «Кто из вас, Талос?» Голос командира терминаторов, раздавшийся из динамиков шлема, звучал как расстроенный вокс, сплошной треск и шипение. Талос кивнул черному легионеру. «Тот, чей меч нацелен на твое сердце, а болтер — на твою голову!» «Впечатляющий клинок, я скажу тебе, пророк!» прохрипел терминатор, указывая штурмовым болтером на нацеленный ему в грудь аурум. Талос взглянул, куда указывало золотое лезвие, и прочел надпись на доспехах воина. Полустершаяся гравировка гласила «Фалькус». «Пожалуйста», — передал Сайрион по внутреннему каналу отряда. «Не говорите мне, что этот стишок был попыткой сострить». «Фалькус», — медленно произнес Талос. «Я Талос из Восьмого Легиона. Со мной первый коготь Десятой Роты, а также чемпион малик и Городон, молот Возвышенного. Оба они из Чернецов». «Вы набрали себе немало титулов», — сказал другой терминатор, тот, что держал длинноствольную автопушку. Голос у него был ниже, чем у первого, а на голове красовался рогатый шлем, как у Городона. «Мы прикончили немало людей». — ответил Ксарл. Чтобы придать вес своим словам, он навел болтер поочередно на каждого из черных легионеров. Самая настоящая бравада. Наглая, нервная, в чем-то даже ребяческая. Талоса раздосадовала то, что подобные театральные жесты были необходимы. — Мы все здесь союзники, вставшие под знамена магистра войны, — сказал обладатель пушки. — Нет нужды проявлять такую враждебность. «Тогда опустите оружие первыми», — предложил Ксарл. «Как вежливые и радушные хозяева, которыми вы без сомнения являетесь», — добавил Сайрион. Кто-то из отделения, Талос не был уверен, кто именно, связался по закрытому каналу с Септимусом на Опаленном. Талос понял это после того, как штурмовые болтеры правого борта и крыла развернулись, взяв на прицел четверых терминаторов Черного Легиона. «Изящный штрих», — подумал он. «Вероятно, идея Ксарла». Солдаты магистра войны опустили оружие секундой позже, не демонстрируя ни воодушевления, ни особой слаженности в движениях. «Они слишком небрежны», — передал Городон по Воксу. В его голосе явственно слышалось отвращение. «Идем, братья», — сказал первый из терминаторов Черного Легиона, склоняя уродливый шлем. «Магистр войны, одаренный милостью темных богов, хочет вас видеть!» Лишь когда черные легионеры развернулись и зашагали к лифту первыми, повелители ночи опустили оружие. «А вы помните те времена, когда мы доверяли друг другу?» спросил Сайрион по Воксу. «Нет!» отрезал Ксарл. «Давайте быстрее покончим с этим!» перебил их Талос. Возражений ни у кого не нашлось. В тюрьме, похоже, был бунт. По мере того, как Астартес спускались, за окнами лифта мелькали просторные красные залы. Этаж за этажом, переполненные орущими, дерущимися и бегущими заключенными. На одном из этажей в окне возникло лицо кричащего мужчины. Он молотил по стеклу кулаками, оставляя кровавые отметины. Увидев, кто находится в кабине, мужчина отшатнулся. Разумное решение, учитывая, что Узас как раз собрался прикончить глупца выстрелом из Болтера. «Их всех загонят на корабли для невольников, уже готовые к войне против мира кузни», — гортанно прорычал легионер с автопушкой. «А пока пусть потешат свою жажду крови. С тех пор, как их сюда засадили, у них не было такой возможности». «Мы их освободили». «Сказал лидер, Фалькус. Мы разблокировали камеры и выпустили заключенных. И первые минуты свободы они использовали на то, чтобы перебить уцелевших охранников». Судя по интонации, это льстило ему и одновременно забавляло. Сквозь крики иногда прорывались приглушенные стенами лифта звуки выстрелов. Видимо, не все охранники готовы были сдаться без боя. Дернувшись, лифт остановился на одном из этажей, по виду ничем не отличавшимся от остальных. Там бушевала толпа. Заключенные, многие из которых были полураздеты и вооружены кухонной утварью и обломками мебели, с редкостным энтузиазмом избивали друг друга до смерти. До тех пор, пока двери лифта не открылись. Из всех исходных легионов, отвергнувших свет ложного императора, Талос сильнее всего презирал Черный легион, сынов Хоруса. Его мутило при мысли, как низко они пали за годы, прошедшие после смерти их отца Примарха. На взгляд Талоса в них слились все существующие в мире пороки и извращения. Вооруженные и облаченные в доспехе Астартес, они не сохранили и малой талики благородства некогда им присущего. Многие из них якшались с демонами, сражались на стороне адских тварей и прислушивались к шепоткам из варпа, надеясь обрести тайное знание. Талос презирал воинов Черного Легиона, продавшихся губительным силам, так же, как презирал одержимого демоном и потерявшего власть над собственной душой возвышенного. Но когда двери лифта раздвинулись на какую-то секунду, мимолетной вспышкой к нему пришло понимание того, почему они избрали такую жизнь. Перед ними протянулось длинное помещение. По обе стороны от центрального прохода друг против друга располагались ряды камер. Все двери были распахнуты. То тут, то там кровавыми пятнами темнели останки охранников, растерзанных вырвавшимися на свободу заключенными, А сами узники, около трех сотен бандитов-убийц и насильников, внезапно умолкли. В том же молчании они встали на колени лицом к лифту, низко склонив головы. Терминаторы «Черного легиона» выбрались из лифта и, сгорбивши пастые спины, зашагали по центральному коридору, не обращая ни малейшего внимания на преклонявшихся перед ними. Их власть была очевидна. Они ни в чем не ограничивали себя, они страдали от нехватки рабов и не прятались от ярости Империума. И пусть всего лишь на секунду, Талос ощутил притягательность такой жизни. Он понял их, хотя и не перестал ненавидеть. Повелители ночи шли следом за черными легионерами. Талос подозревал, что остальным хочется обнажить оружие не меньше, чем ему. Смертные, приведенные страхом к покорности, к этому было не привыкать, Но то, что происходило здесь, попахивало чем-то другим. В воздухе витал запах серы, и даже дыхательные фильтры брони не могли с ним справиться. Для того, чтобы внушить такое сильное благоговение за столь короткое время, наверняка потребовалась помощь магии или демонов. В конце коридора еще одни двустворчатые двери вели в квадратное помещение, где свет был почти полностью приглушен. Как только за Астартес захлопнулись створки, до Талоса донеслись звуки возобновившейся потасовки. Как ни странно, этот грохот внушал больше уверенности, чем тишина. Комната, куда они вошли, еще недавно была тюремной столовой. В самом начале бунта заключенные разнесли ее вдребезги, оставив позади себя кладбище сломанных столов, стульев и трупы 22 охранников и бывших сокамерников, изуродованные в большей или меньшей степени. Еще несколько дверей вели вглубь тюремного блока, но Талосу не суждено было увидеть, что за ними находится. «Что за создание, человек?» — произнес тот, кто стоял посреди разгромленной комнаты. «Если первые секунды свободы он посвящает тому, чтобы разорить собственное пристанище». Воины Черного Легиона опустились на колени. Сочленения доспехов возмущенно взвыли в ответ на непривычное движение. Терминаторская броня не была предназначена для того, чтобы выражать рабскую покорность. Она была создана для убийства без границ, без жалости и без промедления. Талос сжал зубы, увидев, как присмыкаются элитные гвардейцы магистра войны. Даже черницы, лучшие воины Десятой роты, никогда не склоняли колени перед возвышенным. Фигура в центре комнаты развернулась, и Талос встретил взгляд самого могущественного и самого грозного существа в галактике. Существо приветливо улыбнулось. — Талос, — сказал Абаддон-разоритель, магистр войны хаоса. — Нам с тобой надо поговорить. Глава 8. Магистр войны Если вас окружили враги, демонстрируйте им лишь свою силу. Никогда не подставляйте обнаженное горло, никогда не вкладывайте меч в ножны. Мы — Астартес, мы не дипломаты, не послы, все мы — воины. Если вы проникли в крепость врага, основная его оборона уже сломлена, и у вас все преимущества. Используйте их. Военный теоретик Малкарион. Выдержка из книги «Темный путь». Когда Абаддон говорил, он улыбался. Улыбка была последним, чего ожидал Талос. В своей терминаторской броне магистр войны равно затмевал и собственных людей и чернецов, Черный керамид его доспеха был украшен искусной отделкой, медной и бронзовой окантовкой, а в центре нагрудника свирепо щурилось огненное око Хоруса с вертикальным зрачком. Широкие плечи магистра войны покрывал плащ из серебристо-серого меха, шкуры гигантского волка. Как и у его элитных бойцов, из-за спины абаддона торчали пики для трофеев, и на каждую было насажено по несколько шлемов Астартес. Некоторые из них безжизненно пялились прямо на Талоса. Недвусмысленное напоминание о миллионах жизней, сгинувших за десять тысячелетий ереси и восстаний, развязанных магистром войны. Его правую руку венчала зловещая энергетическая перчатка архаического и уникального образца. Изогнутые когти лезвия длиной из предплечья Астартес поблескивали в тусклом свете мерцающих настенных ламп. Хорус, возлюбленный сын императора, носил эту перчатку во времена Великого Крестового Похода и последовавшей за ним ереси. Ею он убил примарха Кровавых Ангелов Сангвиния и смертельно ранил императора. Теперь устрашающее оружие облекало кулак его генетического сына, вождя его павшего легиона». Это оружие само по себе вызывало желание преклонить колени в знак уважения к тому, кто владел роковыми лезвиями, величайшим символом ереси. Однако лицо магистра войны притягивало взор Талоса сильнее всего остального. Абаддона нельзя было назвать красивым. То смертоносное величие, что излучал владыка Черного Легиона, никогда не могло бы исходить от обычного смертного. Его лицо покрывали морщины и исчертили шрамы многовековой войны, свидетельство тысяч битв на тысячах планет. Череп обрит на лысо, не считая пучка волос цвета вороного крыла на макушке. В глазах Абаддона таллас увидел гибель галактики. Они пылали внутренним огнем, яростным пламенем, порожденным мечтами о завоеваниях, заполнявшими каждый миг жизни магистра войны. Но ярость эта была с привкусом отчаяния, а мечты смешивались с жаждой мести. Как и сам хаос, Абаддона разрывали противоречия. И Талос мгновенно возненавидел эту теплую, приветливую улыбку. Он почти ощущал запах скверный исходящий от магистра войны. Вонь горелого металла и гниющей плоти, доносящуюся у того из-под кожи. Запах раздражал и мучил Талоса. «Вы это чувствуете?» — передал он по Воксу первому когтю. «Да», — ответил Ксарл. «Я чую тухлятину. И кое-что еще. Они переполнены скверной. Все они. Если заглянуть под доспехи терминаторов, наверняка окажется, что их тела мутировали». Дальнейшие реплики были не особенно содержательны. «От магистра войны несет так, словно он кипятил человеческое мясо в машинном масле», — выдал Сайрион. Атузаса Талас получил только один сигнал подтверждения — одиночный разряд статики, означавший «да». «Благодарю тебя за то, что пришел ко мне, брат», — произнес магистр войны. Слова его были дружелюбны, в отличие от голоса. Голос Абаддона, гортанный резкий, рычанием вырывался из глотки. Еще одно противоречие в растущем списке. Талос задался вопросом, какая часть из этого была заранее обдуманным ходом, предназначенным для того, чтобы вызвать растерянность у просителей. «Я пришел, магистр войны», — ответил Талос, в то время как сетка целеуказателя его шлема навелась на командира Черного Легиона и замигала белым, выявляя скрытое оружие. Коготь Хоруса, штурмовой болтер, закрепленный на легендарной силовой перчатке, и меч на бедре. Угроза. Настрамская руна тревоги замерцала на экране визора.